Глава 12. Вторая встреча. Мелисса: "Ну почему ты не могла промолчать?" Мысленно простонал Клейн. У него снова разболелась голова. Он забыл не так много, но ну и не так мало. А собеседование уже послезавтра. Ему не хватит времени, чтобы всё вспомнить. Небрежно ответив сестре, Клейн уткнулся в книгу, при этом делая вид, что читает. Мелисса подвинула стул поближе и села рядом. Она тоже хотела воспользоваться светом газовой лампы, чтобы выполнить домашнее задание. Атмосфера была тихой и мирной. А в 11 часов брат и сестра пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по кроватям. Колеяна разбудил стук в дверь. Он посмотрел на утренний свет за окном и полусонный уселся на кровати. Кто это? Который час? Почему милиция не разбудила меня? Это я, Дэн Смит. Из-за двери донёсся спокойный мужской голос. Дэн Смит. Не знаю, кто это. Клейн покачал головой, встал с кровати, затем потащился к двери. Открыв дверь, Клейн увидел вчерашнего сероглазого офицера. Что случилось? настороженно спросил Клейн. Сероглазы ответил с серьёзным выражением лица. Мы нашли извещака, который подтвердил, что 27-го, в день смерти местра Макговерна, местные в Велша Макговерна. Он даже заплатил за ваш проезд. Клейн на мгновение замер, но не от вины или страха разоблачения, он ведь не врал. Клейн на самом деле даже ожидал чего-то подобного. Оказывается, 27-го Клейн всё-таки был у Вэлша. В ночь моего переселения Клейн, как и Вэлш, снай тоже совершил самоубийство. Клейн выдавил себе улыбку. Этого недостаточно, чтобы доказать, что я имею отношение к их гибели. А чтобы быть совсем честным, я сам хочу понять, что произошло и с чем столкнулись мои друзья. Но ничего не помню я забыл чем занимался 27 -го. можете не верить но мне пришлось читать собственный дневник чтобы понять что я мог быть увелшая вы очень спокойно сероглазый офицер Дэн Смит не выказал раздражения и кивнул улыбнувшись скорее всего вы можете определить когда я говорю правду калеин посмотрел в глаза оппоненту я говорил правду конечно не всю правду а только её часть дэн смит ответил не сразу он окинул взглядом комнату И только потом неторопливо заговорил. Воместо рамо гверна был револьвер. Думаю, я не ошибусь, найдя его здесь. Ведь так мистер Моретти. Похоже, Клен наконец-то понял, откуда взялся этот револьвер. А в его голове заметались мысли, и в итоге он принял решение. Он приподнял руки, немного отошёл назад и кивнул в сторону кровати. За кроватью. Он не сказал в ногах. Обычно люди не прячут ничего спереди, так как это очевидно. Что-нибудь ещё? Халевин без колебаний ответил: "Да. Я очнулся посреди ночи. Я полулёжал на столе рядом с револьвером. У стены валялась стреляная гильза. Похоже, я совершил самоубийство. Может быть, ослюшком испугался или не смог прицелиться. Короче говоря, пуля не достигла желаемого. Моя голова осталась целая, а я ещё жив. Я многое забыл, включая то, что видел вэлша 27-го. Я не лгу, и действительно не помню". чтобы отвести от себя подозрения и разобраться с происходящим, Кален рассказал всё, кроме своего попадания и таинственной встречи. Кален так сформулировал свою речь, чтобы она выдержала любую проверку. Например, не сказал о том, что пыль попала в висок, только описал, что не достиг цели, а голова осталась цела. С точки зрения любого другого человека это одно и то же, но ведь всё на самом деле было совсем не так. Сероглазы спокойно выслушал Всё, как я и ожидал, к тому же согласуется с логикой других таких же инцидентов. Конечно, я не знаю, как вам удалось выжить. Спасибо, что поверили. Я тоже не знаю, как вышел. Колейно ощутил облегчение. Но, добавил Дэн, неважно, верили я. Когда вы под подозрением, ваши слова должен проверить эксперт, подтвердить, что вы на самом деле за были произошедшим и не замешаны в смерти мистера Макговерна и местная. Он откашлялся и стал более официальным. Местер Маратти, пожалуйста, сотрудничайте со следствием и проследите его участок. Это займёт 2 или 3 дня, если не возникнет никаких проблем. Эксперт уже прибыл? спросил Клейн. Он же говорил 2 дня. Она прибыла раньше, чем мы ожидали. Донат отступил в сторону и махнул Клейну выходить. Могу я оставить записку? спросил Клейн. Бёрнсон всё ещё в командировке, а Милесса ушла в школу. Он мог только оставить записку о том, чтобы влючену в дело Велша и чтобы они не волновалися его отсутствие. Данкивнул. Конечно. Когда Клейн подошёл к столу, он начал искать бумагу и обдумывать свой следующий шаг. Чтобы быть честным, он не хотел встречаться с экспертом, ведь у него был один большой секрет. В мире Семи Царств, учитывая, что его предшественника Рассала убили, С переселением должны работать люди трибунала. Колен не мог справиться с тренированным полицейским. У него не было ни оружия, ни умения драться, не тем более способности потусторонних. Не говоря уже о том, что за дверью скрывались его почтённые. Если тебя выстрелят залпом, с ним будет покончено. Ха, сделай первый шаг, а там видно будет. Колен оставил записку и последовал за Дона в комнату. В темноте коридора находилось четверо в чёрной униформе с белыми нашивками. Они стояли по бокам от двери и выглядели очень настороженными. Калеин вслед за Данном пошёл по деревянной лестнице. Он слышал, как под его ногами скрипят ступеньки. Снаружи их ждала четырёхколёсная карета, запряжённая одной лошадью. На её боку эмблема полиции: двуручный меч поверх королевской короны. По улицам, как и каждое утро, ходили толпы народу. Внутрь Дан махнул клейно, призывая залезть в карету. Калеин уже собирался забраться внутрь. Как вдруг уличный торговец схватил покупателя и обвинил его в краже. Они оба начали орать и бороться друг с другом. Лошадь испугалась, а окружающие замешкались. Возможность. Колин долго не думал, он наклонился и нырнул в толпу. Отталкивая, вёртываясь, выталкивая людей, он рванулся на другую сторону улицы. В сложившихся обстоятельствах, чтобы избежать встречи с экспертом, он мог направиться в доки за городом. И попасть на корабле, идущий по реке Туса к столицу Бэкленд. В столице достаточно людей, чтобы затеряться среди них. Конечно, можно купить билет на паровоз, направиться на восток в ближайший порт Эмпот. Кораблём добраться через море до Притца, и только затем в Бэкленд. Выбежав из переулка Клейн повернул на улицу Железного креста. Там на развилке стояло несколько извозчиков. На пирс за городом Клейн вскочил в карету. Его план был прост: Он хотел направить полицию по положенному следу. Клейн думал проехать некоторое расстояние и спрыгнуть. Хорошо, извозчик ныл поводья. Карета выехала с улицы Железного креста. Он уже хотел прыгать, когда карета повернула на другую улицу. Кучер ехал не в порт. Куда ты едешь? взволнованно спросил Клейн. В резиденцию Велша, холодно ответил извозчик. Что? Клейн был потрясён, извозчик повернулся И на колено уставилась пара сероглаз Дэн Смит. Т. Колен запаниковал, он почувствовал, как кружится голова, и внезапно сел прямо. Колен растерянно посмотрел по сторонам. В окне села луна, а комнату наполнила красная дымка. Колен наклонился и потрогал свой лоб. Он был мокрый и покрыт холодным потом, впрочем, как и во спина. Кошмар. Колен медленно выдохнул. Какое счастье. Он не чувствовал себя во сне и мог ясно думать. Это довольно странный опыт. Немного расслабившись, Калин посмотрел на карманные часы и увидел, что сейчас всего 2 часа ночи. Он тихо встал с кровати, желая омыться и решить проблему переполненного мочевого пузыря. Калин открыл двери, пошёл по тёмному проходу. В слабом свете луны он двигался к общему туалету. Внезапно у окна в конце коридора он заметил чьей-то силуэт. Фигура была одета в широмовку, слегка короче плаща, но длиннее пиджака. Силуэт был наполовину скрыт ветвями, наполовину освещён холодным майорским светом красной луны. Фигура медленно повернулась, её глаза были глубокими, серыми и холодными. Дэн Смит